Глава 20. От этой новости у меня зазвенело в ушах. Точнее, в них зазвенело и раньше. От боли в плече, от кровопотери, от усилий, которые я потратил на то, чтобы переместиться по магической линии. Но теперь этот звон оглушил меня. Словно в моей голове разом зазвонили колокола главного собора столицы. «Ты чего?» — с тревогой спросил Бердышев. ну к приляг». Я растянулся на диване вытянул босые ноги и поплыл куда-то, равнодушно глядя в качающийся потолок. «Выходит, бранденбургский курфюрст жив? Значит, он не имеет никакого отношения к твари, которая под видом крокодила пожирала петербуржцев, пусть и не самых хороших?» Я прокручивал эту мысль в голове раз за разом. В ней было что-то неправильное, но я никак не мог уловить, что именно. Краем сознания я понимал, что вокруг меня хлопочут испуганные герцогини. Потом, словно ниоткуда, появился доктор Лунин и сунул мне под нос ватку, которая резко пахла нашатырём. Даже этот запах не вывел меня из задумчивости. Я только поморщился и равнодушно покосился на доктора. Александр Михайлович озабоченно нахмурился и махнул двум санитарам, которые переминались с ноги на ногу у дверей гостиной. Меня переложили на носилки... понесли по лестнице. На свежем воздухе я немного опомнился и махнул рукой, подзывая Бердышева. В ладонь тот же уткнулся мокрый нос Рыжего. Лис, поскуливая, путался под ногами у санитаров, как видно, в незнакомом дворце ему было не по себе. «Не отходи от герцогини на шаг», сказал я Бердышеву, «и приставь к ним гвардейцев для охраны». «Уже!» — кивнул Жан Гаврилович. «И отвези Рыжего к Казимиру». Потом мы долго ехали на санитарной машине. Звук сирены доносился до меня словно издалека и совершенно не мешал думать. А думать было о чем. Если Курфюрст жив, значит, никто не станет преследовать меня за его убийство. Это неплохо. Но ведь кого-то же я убил. Почему об этом ничего не известно? Охранники особняка скрыли убийство? Зачем? Я вспомнил хруст шейных позвонков под моими пальцами. Это не могло мне почудиться. Если я дрался именно с Курфюрстом, и он каким-то чудом выжил, то все равно не смог бы на следующий день быть на приеме у императора. Но если Курфюрст жив, он не перестанет преследовать Алину. Значит, девчонки по-прежнему в опасности. И мне надо не в госпитале валяться, а охранять их. Мысли путались. никак не желая складываться в законченную картину. Тут и поездка закончилась. Санитары вытащили носилки из машины, переложили меня на каталку и повезли в операционную. Рядом широко шагал доктор Лунин, на ходу отдавая короткие команды медсестрам. В операционной меня переложили в третий раз, теперь на стол, и накрыли простыней. Это живо напомнило мне подвал покойного графа Стоцкого. «Что вы собираетесь делать, доктор?» спросил я Александра Михайловича, который как раз натягивал стерильные перчатки на чисто вымытые руки. «Попробую разобраться, что у вас с плечом», — ответил Лунин. «Магическая медицина не помогает. Придется оперировать обычным путем». Он поднял голову и посмотрел на кого-то поверх меня. «Давайте наркоз». Затем на мое лицо опустилась силиконовая маска. Я сделал глубокий вдох и закрыл глаза. Когда сознание снова вернулось, я уже лежал в палате. Простреленное плечо туго стягивало свежая повязка, но боли почти не было. А главное, матрица отозвалась сразу же, как только я попробовал на ней сосредоточиться. Как будто до этого на моих магических способностях стоял блок, а теперь его сняли. Чуть позже, когда доктор Лунин заглянул ко мне после обхода, я выяснил, что так оно и было. В вас выстрелили необычной пулей, а специальным боеприпасом, который блокирует магические способности. Сказал доктор. Ничего себе, удивился я. А почему я раньше о таком не слышал? Доктор только пожал плечами. Эта информация не относится к разряду секретных. Просто боеприпас очень редкий. Капсула со специальным составом. Пробивная сила у нее небольшая, на вылет капсулы проходит редко, застревает в теле, а затем впрыскивает антидот к магии, который на время подавляет работу магической матрицы. Через некоторое время эффект проходит. Я удалил вам капсулу и почистил кровь. Это должно помочь восстановиться быстрее. Спасибо. Матрица уже устанавливается. Я задумался. Получается, меня хотели не убить, а захватить. И для этого собирались лишить магических способностей? Как вы себя чувствуете?» спросил Александр Михайлович. «Намного лучше, чем вчера», — заверил я. «И сколько времени я был под наркозом?» «Вы правы. Я прооперировал вас вчера», — ответил доктор. «Вы проспали всю ночь». «Когда вы собираетесь меня выпустить?» «Как только удостоверить, что ваше плечо заживает, и вы не подхватили инфекцию». «Может, прямо сейчас?» — с надеждой предложил я. Но доктор был непреклонен. Не раньше завтрашнего дня и только после осмотра. «За своих девушек не беспокойтесь. Когда я вас увозил, к Малому Зимнему Дворцу как раз подъехали несколько автомобилей Императорской Гвардии. Так что теперь там каждый квадратный сантиметр под надежной охраной?» «Кстати, мне только что звонил Жан Гаврилович. У него к вам какие-то вопросы. Я скажу ему, чтобы приехал». Доктор лично проверил повязку, измерил мне температуру и давление. «Динамика положительная», — одобряюще сказал он. Сейчас я распоряжусь, чтобы вам принесли обед. Проголодались? — А как вы думаете? — обрадовался я. В пустом животе не немилосердно урчало. Еще немного, и мне захочется превратиться в оборотня просто ради возможности поймать какую-нибудь больничную мышь. Зато голова работала ясно. Даже боль почти не отвлекала. Поэтому я быстро наткнулся на интересную мысль. Что, если это антимагическая пуля? Предназначалось не мне. Охранники никак не могли ожидать, что я появлюсь в особняке. Они просто дежурили на своих постах и прибежали на шум. Вряд ли у них было время и причины специально перезаряжать оружие. Значит, антимагические пули были заряжены заранее, но для кого? Черт. Похоже, я захожу не с той стороны. Сначала надо выяснить, где я, собственно, побывал. От дальнейших размышлений меня отвлекла медсестра, которая вкатила в палату металлический столик с обедом. «Кушайте». Девчонка старалась говорить строго, а сама с любопытством поглядывала на меня. На вид ей было не больше двадцати лет, и из-под белой больничной шапочки выбивались задорные завитки рыжих кудряшек. Хорошенько. Я приветливо улыбнулся сестричке. Она сделала вид, что ничего не заметила. Поставила на кровать маленький складной столик и стала перемещать на него тарелки. «Может, я поем за обычным столом?» — предложил я. «Не положено. Доктор пока запретил вам вставать. Когда поедите, нажмите кнопку на стене, я заберу посуду и принесу вам утку». Только этого мне не хватало. Но спорить я не стал. Проглотил слюну и жадно набросился на еду. Больничная кухня редко бывает изысканной, но вермишелевый суп с фрикадельками оказался вполне вкусным, хоть было недосолен. А правая котлета с овощным пюре очутилась в моем желудке так быстро, что я почти этого не заметил. Неторопливо прихлебывая яблочный компот, я стал думать дальше. Первым делом надо было найти особняк. Я прикрыл глаза и стал припоминать детали обстановки. Красивая резная мебель, лепные потолки, высокие окна с видом на Неву. Ага, это уже примета. Ну-ка, что там был за вид? Отлежался? — одобрительно спросил Бердышев, входя в палату. — Вот и молодец! Похож на живого человека. Как матрица? — Заработала? — Уже знаешь? — не удивился я. — Конечно, знаю. Должность у меня такая. Заявления об убийстве были? — спросил я. — том-то и дело, что нет. В столице все спокойно. Но ведь пулю ты где-то поймал. И не простую, а антимагическую. Я кое-что вспомнил. Не стал я тянуть время. Окна гостиной. «Где я прихватил этого крокодила, выходили на Неву». «Точно на Неву», — нахмурился Бердышев. «Может, на Невку?» «Вряд ли. Я из окна видел Петропавловскую крепость». «Получается, особняк находится где-то на другом берегу, недалеко от Императорского дворца», — сообразил Жан Гаврилович. «Скорее всего, на Дворцовой набережной». «Похоже, что так», — согласился я. «Что-нибудь еще помнишь?» — я покачал головой. «Ничего существенного. Не было времени разглядывать обстановку, слишком быстро все произошло. А не надо с голой задницей за крокодилами гоняться», — подколол меня Бердышев. «Ладно. Выберешься из госпиталя, прокатимся с тобой по набережной. Надо непременно отыскать этот домик и заглянуть в гости. Если до полиции ничего не дошло, значит, и следы уже скрыли», — предположил я. «Ничего. Наши эксперты что-нибудь непременно отыщут». Жан Гаврилович прямо лучился оптимизмом. «Как там мои герцогини?» — спросил я. «Скучают, но держатся». «Я к ним двадцать гвардейцев приставил. Ребята от девушек не отходят, так что можешь начинать изнывать от ревности». «Еще чего? отмахнулся я. «Куда твоим гвардейцам до меня? Особенно, когда я в звериной шкуре». «А вы и так развлекаетесь?» — изумился Бердышев. «Не твое дело». «Так ты говоришь, что Бранденбургский Курфюрст был на приеме у императора?» «Да», — подтвердил Жан Гаврилович. «Я сам там не был, рыскал по столице в безуспешных поисках одного сумасшедшего графа-оборотня. Но его видели десятки придворных». «Хватит, Жан Гаврилович», — попросил я. «Просто признай, что завидуешь тому, как ловко я прищучил твоего крокодила. Слушай, а матрицу Курфюрста кто-нибудь проверял на подлинность?» Как ты это себе представляешь? Курфюрст — наследник престола, хоть и захудалого. А к таким аристократам отношение особенное. Да никто и не знает, как должна выглядеть его матрица. Курфюрст впервые посетил Российскую империю. Я думал, что есть один способ это проверить. Стопроцентного результата он, конечно, не даст, но позволит предположить хоть что-то. Завтра я отсюда выпишусь и прокатимся по набережной. — пригрозил я. — Если не опознаю дом снаружи, будем обыскивать все подряд. — Легко! — неожиданно согласился Бердышев. — Слушай, Жан Гаврилович, а ты мой телефон случайно не захватил? — Захватил, — ухмыльнулся Бердышев. — Правда, я думал, что сначала ты спросишь о штанах. Кстати, их я тебе тоже привез. С этими словами он достал из кармана телефон и протянул его мне. Я сразу же набрал номер Алины. «Привет, солнышко, как вы там?» «Костя, ты уже пришел в себя, а нам Жан Гаврилович настрого запретил выходить из дворца, но мы все равно к тебе приедем, сбежим и приедем». «Даже не думайте», — строго сказал я. «Завтра я сам выпишусь и вернусь к вам». «Хорошо», — обрадовалась Алина. Я услышал, как она кричит сестре. «Поля, Костя завтра приедет!» Конечно, мне пришлось поговорить с Полиной. Когда у тебя две девушки, главное не отделять вниманием ни одну из них. Я заверил Полину, что скоро буду дома, и попросил вернуть трубку Алине. Скажи, Курфюрст тебе в последние дни писал? А может быть, и звонил? Нет, — ответила Алина, — и слава богу. Согласен. Конечно, это ничего не доказывало. Курфюрст мог просто испугаться моего... показательного выступления, но все же в дверь палата осторожно постучали. Сквозь стекло окна, выходящего в больничный коридор, я увидел Сережу Стоцкого. Вытащив из-под одеяла здоровую руку, я махнул ему. — Заходи. — Добрый день, господин подполковник, — поздоровался Сергей, увидев Бердышева. — Костя, как ты себя чувствуешь? — Отлично, — признался я и улыбнулся. Мне пришло в голову, что мы слишком часто навещаем друг друга в этом госпитале. «С другой стороны, куда хуже было бы навещать друг друга на кладбище», — подумал я. «Ты просто проведать меня зашел или по делу?» — спросил я Сергея. Он положил на прикроватную тумбочку сетку с апельсинами, виновато улыбнулся. «По делу. Но если ты никак не можешь, это ничего, я сам справлюсь». «Чего я не могу?» — уточнил я. «И с чем тебе надо справляться?» «Послезавтра меня вызывают к императору», — сказал Сергей. «Я должен буду доказать, что достоин графского титула и принести клятву верности. Хотел узнать, не сможешь ли ты поехать со мной?» «Конечно, если император не будет против». «А почему он должен быть против?» — удивился я. «Кстати, отличная мысль, Жан Гаврилович. А иностранные гости могут присутствовать при клятве верности?»